Глава 10. Преследование. Земляне ехали точно на восток. Попытка догнать беглецов ни к чему бы не привела. Покинуть нейтральную зону налетчики могли лишь через ущелье, названное ужасом южных гор. Сидорс убедил наемников, что дороги на север и запад уже перекрыты. Сотни охотников ищут людей, нарушивших местные законы. Петля на шее кроусала затягивалась. Искушать судьбу в поединке с хлемами путешественники не собирались, и потому сразу согласились с предложением Ванга преодолеть перевал обычным способом. Асканеец обещал, что проблем с заслонами не возникнет. Примерно за час до захода Сириуса отряд остановился на ночлег. Внезапно у воинов света началось видение. Девять человек замерли в неестественных позах. Их глаза отражали бездну, а тела словно превратились в камень. Тосконцы растерянно смотрели на чужаков. Ни с чем подобным мужчины раньше не сталкивались. «Они живы?» — нарушил молчание Бренц. «Не знаю», — пожал плечами Сидерс. «Сейчас проверим». Охотник протянул руку к Декриньяну, но тут же раздался громкий возглас. Не трогайте его! Только теперь Асканийцы заметили сидящую у костра Николь. В отличие от остальных, девушка в транс не впала. Выдержав паузу, у немейка спокойным голосом сказала: Через пару минут все пройдет. Наемники действительно вскоре очнулись. Сообщение покровителей оказалось довольно коротким и типичным. Естественного круга воинов черное чудовище вырвало беднягу Олана. Фигура клона бесследно растаяла, а убийца скрылся во мраке. В том, что тонк служит тьме, земляне не сомневались. Заметив настороженные и любопытные взгляды тосконцев, путешественники постарались отшутиться, однако получилось это несколько натянуто. Ни Клин, ни Ванг, ни профессор наемникам не поверили, Маленькая группа воинов не случайно отправилась на поиски Кроусала. Между ними и безжалостным убийцей существовала какая-то незримая нить. Впрочем, особого любопытства о асканийцы не проявили. За ужином люди беседовали уже на совершенно иные темы. «Каковы наши планы на завтра?» — уточнил сержант, делая глоток воды из фляги. «Все просто», — пояснил Сидорс. Часа через три после подъема мы достигнем ущелья. Затем несложный переход, и отряд попадет на территорию Шорки. Сразу замечу, мутанты не особо жалуют незваных гостей. Встреча будет нерадостной. А дальше, не унимался Бренс. На пару минут воцарилась тишина. Признаться честно, данную проблему земляне еще не обсуждали. Молчание нарушил Саттон. «Давайте сразу двинемся к монастырю», — предложил англичанин. «Это позволит значительно сэкономить время. Не исключено, что удастся перехватить разбойников по дороге, и они не успеют закрепиться в крепости». «Мысль неплохая», — вымолвила Ята, подбрасывая сухие ветки в костер. «Но чересчур рискованная. Вдруг тонко не вернется в свое логово. У него ведь возникли серьезные разногласия с Шорки». Мерзавец тогда изменит направление и постарается спрятаться на побережье. Нам придется возвращаться к перевалу и искать следы беглецов. Кроме того, лично я не доверяю пленнику, — вставил маркиз. Полученные от него сведения добыты под угрозой насилия. Подтвердить слова мутанта некому. Монастырь вполне может оказаться мифом. — Что скажешь, олись обратился к русичу самурай. «А чего тут говорить?» — улыбнулся Храбров. «С такими доводами не поспоришь. Утром преодолеем гряду и поедем на север. Если я правильно понял, до ужаса южных гор недалеко. Несколько часов, конечно, потеряем, зато будем точно знать маршрут Кроусола. Другого варианта нет». Ночь прошла относительно спокойно. Охотники давно перебили опасных тварей в этом районе. Вольные поселенцы всегда тщательно зачищали новые земли. Соседство с хищниками ни к чему хорошему не приводит. Вместе с первыми лучами Сириуса наемники начали готовиться к походу. День предстоял нелегкий. Необходимо максимально сократить отрыв от бандитов. Сразу после завтрака отряд тронулся в путь. Ванг вел группу самым коротким маршрутом. Ему были известны здесь все тайные тропы. На некоторых участках всадники переходили даже на рысь. Хорошо отдохнувшие за ночь животные домчали воинов до перевала за два с половиной часа. Неожиданно впереди появилась сплошная каменная стена. Сидорс сразу повернул налево и выехал к широкому, поросшему травой и кустарником ущелью. В целях безопасности охотник оторвался от отряда и поскакал вперед. Вскоре Асканеец остановился и поднял две руки вверх. К нему тут же подошли три человека. Беседа длилась минут пять. Земляне терпеливо ждали в стороне. Встревать в переговоры наемники не хотели. Подтолкнув Олеса в бок, Пол молча указал на снайпера, спрятавшегося за выступом скалы. «Еще один стрелок прячется в пещере», — произнес Тина. «У тосконцев великолепная позиция. Теперь понятно, почему тонк сюда не сунулся. Охотники без труда перебили бы налетчиков». Между тем Ванк вернулся обратно. «Путь свободен», — вымолвил Асканиец. «Больше препятствий нет. Как я и предполагал, беглецы ушли к ужасу южных гор. Наблюдатели видели их вчера». «Почему же они не стали преследовать преступников?» — уточнил Белаун. «С хлемами шутки плохи», — ответил Сидерс. «К чудовищам лучше не приближаться. Даже опытные поисковики не всегда отличают маскировку хищников от реального ландшафта. А из пасти твари еще никто не выбирался». Самурай махнул рукой, и отряд двинулся дальше. Посреди ущелья проходила отличная дорога. Ею часто пользовались торговцы, путешественники и различного рода бандиты и авантюристы. Трава оказалась вытоптанной и засохшей, а почва плотно утрамбованной. Благодаря этому обстоятельству всадники проскочили данный участок достаточно быстро. Выехав на открытое пространство, воины повернули на север. Чтобы не заблудиться, наемники постоянно держали горную гряду в поле зрения рано или поздно группа достигнет нужного места. Примерно через пять часов впереди послышались странные пугающие звуки. С ужасным треском деревья падали на землю. В первое мгновение путешественники подумали, что шорки проводят вырубку леса. Однако ударов топора воины не слышали. Наемники спешились и начали осторожно приближаться к зарослям. Раздвинув ветки кустарника, люди в ужасе замерли. Гигантская ящерица буквально продавливала своим многотонным телом мощные стволы деревьев. Размеры хлема поражали. В высоту чудовище достигало 6 метров, а в длину не меньше 12. Сзади волочился огромный хвост. Перемещалась тварь достаточно медленно. Толстые короткие лапы с трудом несли тяжелое тело. Именно по этой причине монстры и не покидали ущелье. На коже хищника были видны куски грязи, трава и даже маленькие кустарники. В своей засаде ящерица провела не один месяц. «Интересно, куда чудовище ползет?» – спросил Стюарт. «Что заставило Хлема нарушить маскировку?» «На бегство не похоже». Задумчиво проговорил Ванг. «Да и вряд ли тварь кого-нибудь боится». «Остается одно — пища», — вставил Карс. «Я чувствую запах крови». Монстр не удержался от соблазна полакомиться падалью. Земляне зашагали на перерез хищнику. Чутье Лина не подвело. Вскоре путешественники обнаружили в траве разделанную тушу лошади. Пристрелив коня, разбойники пополнили запас продуктов, а останки животного бросили на съедение зверям. Один из хремов почуял добычу и отправился за ней в поход. «Надо убираться отсюда», — нервно произнес Бренц. «Мы узнали главное. Кроусол сумел преодолеть ущелье. Еще несколько минут, и чудовище доберется до цели. Не хочу, чтобы оно приняло меня за обед». Воины сели на лошадей и поскакали прочь от места кровавой трапезы. Созерцание ужасной ящерицы удовольствия никому не доставило. Природа и радиация явно перестарались при создании мерзкой твари. Сидорс без труда определил, что бандитов осталось четверо. Прорыв через ужас южных гор дорого обошелся налётчиком. Тонк потерял половину группы, а это не так уж мало, учитывая ограниченные возможности кроусала. Лес за перевалом сильно изменился. Плодородный слой почвы здесь почти отсутствовал. Деревья на каменистом плато росли на значительном расстоянии друг от друга. Трава была низкой и чахлой. С каждым километром все отчетливее чувствовалась высота. На крутых подъемах наемникам приходилось идти пешком. Где-то вдалеке виднелись заснеженные горные вершины. Отряд упорно двигался на восток. Сумасшедшая гонка по ущелью не могла не сказаться на животных. Бедные лошади едва волочили ноги. Конь под тонгом споткнулся а корень и чуть не упал. Дурной знак. Главарь бросил взгляд на Сириус. До наступления темноты еще часов пять. Скрипя сердце, Кроусал объявил привал. Расположившиеся на поляне беглецы неторопливо ужинали и готовились к ночлегу. Утолив голод, Ярк повернулся к Тонгу и довольно прямолинейно спросил. «Что будем делать, когда прибудем в монастырь? Эльгер вряд ли даст нам отсидеться за стенами крепости. Соседство с разбойниками больше не устраивает вождей племени». «А если шорки решатся на штурм?» «Вряд ли», — отрицательно покачал головой лейтенант. «Я прекрасно знаю мутантов. Лишние потери им не нужны. В худшем случае они ограничатся блокадой. Но подобные угрозы меня не пугают. На базе достаточно продовольствия и воды. Рано или поздно терпение противника иссякнет «Сомневаюсь», — возразил помощник. «Я как-то сталкивался с тоском. Его упрямству позавидовал бы дьявол. Шорки давно хотели вступить в союз с городами побережья, но их сдерживало участие юных воинов в твоих походах. Теперь у Эльгера развязаны руки». «Не беда», — усмехнулся Кроусел. «Главное — добраться до монастыря. Барахла там столько, что всем хватит на безбедную жизнь». Как покинуть осажденную крепость, мы придумаем. Осядем где-нибудь у океана, в маленьком отдаленном поселке. Подождем, когда буря уляжется. «Неплохой план», — проговорил разбойник. «Но чересчур рискованный. Не проще ли сразу уйти на восток? Зачем влезать в вглубь территории шорки?» «Ну нет», — жестко сказал тонк «Нищенствовать я не собираюсь». И уж тем более гнуть спину на полях. Пусть крестьяне роются в земле. Без средств к существованию на побережье делать нечего. Кроме того, монастырь позволит нам избавиться от преследователей. Мерзавцев либо мутанты прикончат, либо мы перестреляем, используя стены в качестве прикрытия. «Вряд ли солдаты решатся зайти так далеко», – вымолвил Ярк. «Они и у перевала-то никогда не бывали». «Правильно», — произнес лейтенант, — «но это совсем другие люди. Егеря им и в подметке не годятся». Маленькая группа пассажиров без труда выбила шорки и роксеров из поезда. Случайность? Ничуть. Отряд потерял 50 отличных бойцов в схватке с профессионалами. «Поверь на слово, враг не успокоится, пока не уничтожит нас». В ответ помощник лишь пожал плечами. За долгие годы, проведенные в банде, Ярк привык доверять главарю. Налетчик давно обратил внимание, что ошибается Кроусал крайне редко. В сложных ситуациях Тонг часто принимает единственно верные решения. Его чутье не раз спасало разбойников от неминуемой гибели. Самое безопасное место во время боя рядом с Кроусалом. Пули словно облетают главаря. Помощник всегда старался держаться поближе к Тонгу, потому, наверное, и жив до сих пор. Постепенно темнело, и бандиты начали укладываться спать. Стиксов можно было не бояться, каменный грунт слишком тверд для хищников. А вот кроды здесь явление нередкое. Мерзкие твари порой нападали даже на небольшие деревни-шорки. Мутанты тут же проводили зачистку местности, но результатов она не приносила. Стая обычно успевала спрятаться в лесу. Ночевать в подобных местах без охранения равносильно самоубийству. Первым вызвался дежурить Бракс. Кроусал возражать не стал. Приблизившись к молодому человеку, лейтенант негромко спросил. «Ты когда-нибудь сталкивался с кродами?» «Нет», — честно признался налетчик. «Но я много о них слышал» понятно, снисходительно усмехнулся тонк. Забудь все эти рассказни. Как только поблизости раздастся противный свист, немедленно поднимай меня. Если хищники пойдут в атаку, будет уже поздно. Злобные твари имеют особенность отрезать жертве пути к отступлению. Мне говорили, кродов тяжело убить, дрогнувшим голосом вымолвил Бракс. Ерунда. Успокоил разбойника Кроусал. Поля в голову, и хищник обречен. Лейтенант направился к костру, но неожиданно обернулся. И не спуская глаз с Роксера, тихо добавил лейтенант. Одному дьяволу известно, что в башке этого урода. В отместку загаркса он запросто перережет нам глотки. Тонг лег на одеяло и почувствовал, как сладкая дремота охватывает сознание. К сожалению, возраст давал себя знать. Длительные переходы отнимали слишком много сил. В последнее время Кроусела постоянно преследовали неудачи. Где-то глубоко в мозгу засела страшная мысль «Войны света ему не по зубам!» «Бегство к монастырю всего лишь агония!» Внезапно смутные образы растаяли, и тосконец уснул. Открыв глаза, Лейтенант с удивлением обнаружил, что уже рассвело. Тонк тотчас вскочил на ноги. Семь часов утра. Огромный белый диск Сириуса показался из-за горизонта. Противник наверняка давно в пути. «Подъем!» — громко завопил главарь. «Бракс, где ты, мерзавец? Вздернуть тебя мало!» От костра остались только серые угли. Они даже не дымили. Значит, дрова в огонь не подбрасывались с вечера. Протирая глаза, Хкроусселла неторопливо брел Ярк. Бандит с трудом пытался понять, что происходит. «Где этот кретин?» — не унимался лейтенант. «У тебя за спиной!» — зевая, ответил помощник. Тонко обернулся и невольно выругался. Молодой человек лежал возле дерева со связанными руками и ногами, Изо рта бедняги торчал кляп. Брак судорожно дергался и издавал идиотские мычащие звуки. «Отличная работа», — бесстрастно произнес Ярк. «Роксер забрал лучшую лошадь. Его теперь не догнать». «Идти с нами дальше мутанту не было смысла». «Скотина», — гневно выдохнул Кроусел. «Ну почему я не прикончил подлеца вместе с Гарксом?» Мы целую ночь находились без охраны. Идеальная добыча для кродов». «Меня удивляет другое», — вымолвил налетчик. «Почему Роксер не свел с обидчиками счеты? Ведь в ущелье ты послал его на верную смерть. Такое не забывается. Мерзавец оставил нам и коней, и оружие, и снаряжение. Лично у меня нет разумного объяснения случившемуся». Брак снова зашевелился, но тут же получил сильный удар в живот. Тонк не испытывал к разбойнику ни малейшей жалости. Презрительно взглянув на парня, главарь задумчиво сказал. «Сразу прикончить болвана или дать ему выговориться?» «Пусть поболтает», — произнес помощник, вытаскивая кляп. Несколько секунд асканеец жадно хватал ртом воздух. Наконец бедняга собрался с силами и простонал. «Пощадите! Негодяй напал на меня сзади и здорово треснул по голове. Очнулся я уже связанным. Несмотря на все старания, освободиться не удалось». «Не иронично заметил Ярк. «Роксеры — большие специалисты по узлам». «Не убивайте», — взмолился молодой человек. Я знаю, почему мутант никого не прирезал. Он сам мне об этом сказал. Интересно, — вымолвил Кроусол, садясь на корточки. Перед самым отъездом Роксер едва слышно прошептал. Передай Тонгу мою благодарность. Гаркс был главным претендентом на место вождя племени. Теперь дорога расчищена. Но в болото пусть лучше не суется. Пощады не будет. Мы рассчитались по всем долгам выдохнул бандит. «Ублюдок!» — презрительно расхохотался лейтенант. — Решил воспользоваться удобным моментом и захватить власть. Роксеров ждут тяжелые времена. Крови прольется немало. «Похоже, отряд обложили со всех сторон», — с горечью произнес помощник. — Остался один путь, на побережье. Да и там солдат удачи вряд ли встретят с распростертыми объятиями. «Плевать!» — раздраженно сказал главарь. «Стоит прикончить преследователей, и ситуация сразу в корне изменится. Я верю в свою удачу!» Ярк недоуменно пожал плечами, достал кинжал и разрезал веревки бракса. Вскоре молодой человек уже потирал затекшие конечности. «Ты что делаешь?» — изумленно воскликнул Кроусал. «Освобождаю его!» Спокойно ответил налетчик, лишние жертвы сейчас ни к чему, нас и так мало. В первое мгновение тонк хотел пристрелить наглеца, но вовремя остановился. В одиночку ему с воинами света не справится. Ярк, пожалуй, прав. На счету каждый человек. Эмоции надо сдерживать. Со снисходительной улыбкой на устах лейтенант проговорил. Хорошо. Пусть этот случай послужит уроком. В следующий раз, Бракс, получишь пулю в лоб. Да-да, я понял. Поспешно пролепетал разбойник. По коням, резко скомандовал Кроусел. Отрыв от врага сократился до минимума. Думаю, он составляет часа полтора-два, то есть около двадцати километров. Больше ошибок допускать нельзя. Может, сделаем засаду у Серпантина? Предложил Ярк. «Место узкое, спрятаться на дороге негде. Перестреляем преследователей, как Стиксов». «Увы», — развел руками главарь. «Будь у меня хотя бы десять бойцов, я бы так и поступил. Втроем же не справимся. Риск слишком велик. Если ввяжемся в схватку, отступить не сумеем». Спустя пять минут беглецы тронулись в путь. Животные хорошо отдохнули и сразу перешли на рысь. Тонг возвращался привычным маршрутом, а потому знал здесь едва ли не каждый куст. Поддерживая высокий темп, налетчики стремительно продвигались на восток. Минуло двое суток. Тяжелый длинный переход близился к завершению. Монастырь располагался на горном плато среди высоких неприступных скал. Мрачное безжизненное место. Лишь изредка сквозь камни пробивалась на поверхность редкая трава. Кроусол случайно наткнулся на обитель монахов. Лейтенанта привлекло ее необычайно выгодное расположение. Постепенно Тонг превратил храмовый комплекс в хорошо укрепленную крепость. На плато вели четыре дороги, три с востока и одна с запада. Именно по ней бандиты сейчас и ехали. Длинная, опасная, часто петляющая трасса. Зато обзор с верхних точек был просто великолепный. Опытный наблюдатель мог обнаружить противника с расстояния в несколько километров. Налетчики остановились на крошечной площадке и обернулись назад. Где-то внизу должны показаться преследователи. Прикрыв глаза ладонью, ярко стало произнес. По-моему, мы зря волновались. На дороге нет ни души. Егеря сюда не сунутся. Ты заблуждаешься, — возразил Кроусл. Я уверен, они идут за нами. Тебе виднее, — пожал плечами помощник, пришпоривая лошадь. В этот момент Бракс приподнялся в седле. Он смотрел куда-то на северо-запад. После секундного замешательства молодой человек взволнованно воскликнул. «Там чужаки!» Тонк тотчас натянул поводья и схватился за бинокль. Прильнув к окулярам, главарь взглянул на противоположный склон горы. Бракс не ошибся. По трассе действительно ехал всадник в гражданской одежде с карабином за спиной. За ним еще один, еще и еще. Отряд насчитывал полтора десятка бойцов. Все хорошо вооружены. К седлам приторочены сумки с продовольствием и боеприпасами. Спешки в действиях воинов тосконец не заметил. Враг не сомневается в том, что рано или поздно прижмет беглецов к океану. «Я же говорил», — горько усмехнулся Кроусал, протягивая бинокль ярку. «Их отставание составляет около трех часов. И обрати внимание, противник никуда не торопится». «Надо бы проучить наглецов», – вымолвил разбойник. «Нет», – жестко отрезал лейтенант. «До базы 30 километров. Сущий пустяк. Риск в данной ситуации неуместен. С группой ФЭКСа у нас гораздо больше шансов на успех. Укроемся за стенами монастыря». Настроение бандитов заметно улучшилось. Они почувствовали себя в безопасности. Преследователям ни за что не догнать отряд. Слишком велик отрыв. Спустя час после остановки налетчики сделали короткий привал. Тонко и ярк негромко обсуждали план предстоящей обороны крепости, а Бракс отправился изучать окрестности. Юноша впервые попал в Южные горы. Взяв у главаря бинокль, разбойник с интересом рассматривал заснеженные вершины, Глубокие ущелья и покрытые редким кустарником каменистые склоны. От удивительного пейзажа невольно захватывало дух. Здесь у человека словно вырастают крылья. Он будто парит над землей. Бракс был потрясен красотой и величием природы. Этот мир жил абсолютно независимо от людей. Вот со скалы сорвалась огромная птица и стремительно метнулась куда-то вниз. Возле одинокого дерева мелькнула стая хищников с красновато-бурой шерстью. Взгляд бандита вновь переместился на дорогу. Кто и когда ее проложил, неизвестно. Трасса появилась во время массовой миграции населения после ядерной катастрофы, а сканейцы бежали из зараженных районов к побережью. Вскоре данную территорию захватили шорки. С течением времени племя разрослось и расширило свои владения. Неожиданно разбойник замер. В первое мгновение он не поверил собственным глазам. На повороте показался еще один всадник. Юноша обернулся к главарю и произнес. «У преследователей подкрепление!» Кроусел тотчас взял из рук Бракса бинокль. Странного человека лейтенант увидел сразу. Гражданская одежда, автомат на груди, через седло перекинут большой мешок. «Чертовщина какая-то», — задумчиво сказал тосконец. «Только сумасшедший решится путешествовать по южным горам в одиночку. Однако парень не похож на психа, слишком хорошо экипирован». «Может, он просто отстал от отряда?» — предположил помощник. «Вряд ли». Тонук отрицательно покачал головой. Чужак даже не стремится соединиться с группой. Его цель наблюдения. Незнакомец четко выдерживает безопасное расстояние. Наши враги наверняка о нем не знают. А это случайно не Роксор? Наивно спросил Бракс. Не болтай чепуху, оборвал налетчика Кроусал. Мерзавец уже далеко отсюда. Боюсь, это очередной мститель, жаждущий нашей крови. Закончив привал, налетчики сели на коней и поскакали по узкой петляющей дороге горного серпантина. Через два часа беглецы выехали на плато. Вдалеке на утесе виднелся монастырь. До него осталось чуть больше трех километров. Переведя лошадей на рысь, разбойники внимательно наблюдали за базой. Тонк не верил, что шорки решатся на штурм крепости, Но исключать такую возможность полностью было нельзя. Если Эльгер проявил настойчивость, то в монастыре бандитов ждет засада, и рассчитывать на снисхождение налетчикам не стоило. На башне Черный флаг, радостно проговорил Ярк, пришпоривая коня. Данный факт означал, что база по-прежнему принадлежит разбойникам. Лейтенант не ошибся в своих предположениях, узнав о бегстве отряда, Тоск вернул воинов обратно в лагерь. Вождя интересовала лишь голова Кроусала. Эльгер не собирался терять молодых сильных бойцов ради горстки ублюдков, спрятавшихся за стенами крепости. Остановив лошадь перед массивными деревянными воротами, Тонг громко выкрикнул: "Фекс, грязная скотина, открывай немедленно!" На дарке метнулась чья-то тень. Спустя пару минут заскрипели засовы. И створки распахнулись настеж. Всадники неторопливо въехали в маленький уютный дворик. Бандит, дежуривший у входа, недоуменно смотрел на кроусала. Это все? изумленно выдохнул тосконец. А ты видишь еще кого-то, болван? Раздраженно выругался главарь. На встречу Тонгу из здания вышел полураздетый бородатый мужчина крепкого телосложения. О Фексе нужно сказать особо. Умом разбойник не отличался, зато обладал огромной силой. Лет восемь назад лейтенант вытащил его из петли, и с тех пор налетчик верно служил Кроусулу. Одно движение руки главаря, и бандит убьет кого угодно. Не случайно именно Фексу тонк доверил охрану монастыря. Он будет сражаться до конца и не отступит ни на один шаг. «Как дела?» – поинтересовался лейтенант. «Отлично!» – широко улыбнулся мужчина. Разбойника ничуть не беспокоило то, что у него во рту не хватало половины зубов. Часть из них сгнила, а часть налетчик потерял в многочисленных драках. Явление среди бандитов нередкое. Стычки происходили чуть ли не ежедневно. Впрочем, за нанесение тяжелых увечий Кроусол сурово наказывал подчиненных. «Шорки трое суток крутились возле крепости, однако напасть не рискнули», — продолжил Фекс. «Для страстки мы немного постреляли. Пару мерзавцев даже ранили. Мутанты покинули плато, но перекрыли все тропы на восток. Там сейчас надежные заслоны. Колин и Снек отправились на охоту и чуть не угодили в западню. Еле ноги унесли». «Проклятье!» — невольно вырвалось у Тонга. «Новость неприятная. Лес стал непреодолимой преградой. Эльгер отрезал нас от побережья». «Я же предупреждал», — вымолвил Ярк. «Надо было сразу идти к океану. Мы оказались в западне. Последнюю дорогу заняли преследователи. Что теперь?» «Заткнись», — гневно прорычал главарь. «Будем готовиться к осаде. Запасов продовольствия хватит надолго». А вот противник пусть помучается. Чужаки сунутся в чащу и наткнутся на шорки. Волосатые уроды тут же перебьют незваных гостей. Лучшего развития событий не придумать. А если солдаты договорятся с мутантами? Осторожно вставил Бракс. Вряд ли, усмехнулся Кроусол. Шорки не потерпят представителей Асканийской армии на своей территории. Они ненавидят захватчиков. Наши проблемы решатся сами собой. Бородатый разбойник, непонимающе смотрел то на одного беглеца, то на другого. Молодого парня Фэкс вообще видел впервые. Бандит долго пытался вникнуть в суть спора, но в конце концов не выдержал и обратился непосредственно к главарю. «Тонг, скажи толком, что нужно делать?» «Для начала закрой ворота», — спокойно ответил лейтенант. «Уже пять суток группу преследует специальный отряд службы контрразведки». «Не может быть!» — удивленно выдохнул разбойник. «Даже егеря так далеко не заходили. Ведь надо преодолеть земли свободных охотников, перевал, и вступить на территорию шорки. Я слышал лет двадцать назад, мутанты разгромили здесь пехотный батальон». «Все верно», — произнес Кроуселл. Но ситуация в Аскании быстро меняется. Мы совершили налет и сразу нарвались на засаду. Чудом ушли от погони. Чтобы хоть как-то поживиться, я повел бойцов к железной дороге. Увы, нападение на поезд не увенчалось успехом. Понеся тяжелые потери, группа двинулась обратно на восток. Однако неприятности на этом не закончились. Мерзавец Гаркс убил кого-то в деревне поселенцев. Нам пришлось прорываться через ужас южных гор. «Там же Хлемы!» — воскликнул Фекс. «Иного выхода не было», — пожал плечами главарь. «В ущелье погиб Устин и последний Шорки. К сожалению, оторваться от противника отряду не удалось. Через два часа преследователи поднимутся на плато». «Много их?» — спросил тосконец. «Человек пятнадцать», — вымолвил Тонг. «Ерунда», — мгновенно отреагировал бандит. «У врага нет ни малейших шансов захватить монастырь. Мы не подпустим их к воротам даже на полкилометра». «Не торопись с выводами», — возразил лейтенант. «Эти парни в лобовую атаку не пойдут. А стреляют они получше твоих олухов. Впрочем, в восьмером мы сумеем отбиться». Фэкс как-то подозрительно опустил глаза и затоптался на месте. Странное поведение подчиненного не ускользнуло от внимания кроусала. Приблизившись к разбойнику, главарь жестко произнес. «Что случилось?» «Понимаешь», — нерешительно сказал тосконец. «Когда шорки перекрыли дороги, люди слегка запаниковали. Неклан предложил разграбить склад и укрыться на побережье, Допустить бунт я, разумеется, не мог. Бандит снова замолчал. Договори да же, повысил голос Тонг. Я сбросил негодяя со скалы. Едва слышно произнес Фэкс. Теперь нас в крепости четверо. И правильно сделал, похвалил налетчика Кроусел. Вскоре разбойники начали готовиться к обороне. Двое налетчиков укрепляли ворота. Двое заряжали магазины автоматов и карабинов, остальные проверяли оружие. Главарь работал наравне со всеми, сейчас каждый человек на счету. Бандиты так увлеклись, что не сразу заметили противника. Первым спохватился Ярк. Громкий возглас, и разбойники рассыпались по заранее распределенным местам. На плато неторопливо въехала группа всадников. Атаковать монастырь сходу они явно не собирались.